В одном из тихих московских переулков располагался ЗАГС, в котором собирались расписаться Юра с Ниной. Впрочем, не они одни. Вся улица была заполнена припаркованными машинами. У входа уже толпился народ. Жанна пригляделась. Нет, это были все незнакомые люди. Впрочем, чуть дальше она увидела Сидорова с Ахинбаумом с идеальными прическами в идеальных костюмах, похожих словно близнецы. Было совсем тепло. Жанна бросила плащ в машину и побежала к ним. О, как звонко стучали ее каблучки. В чужой компании оглянулись на нее. Кто-то удивленно присвистнул. «Жанна!» — в один голос воскликнул Сидоров с Ахинбаумом. «Ты ли это?» «Я?» «А что?» — засмеялась она, стараясь сдержать волнение. «Потрясающе выглядишь!» — выдохнул Сидоров. «Да красота неописуемая», — согласился Айхенбаум. «Откуда сей наряд?» «Авторская работа. А где все?» «Сейчас подъедут. Половина наших уже там, внутри. Ждем брачующихся и свидетелей». «Послушай, да ты сама вполне можешь за невесту сойти». «Что, правда?» — встревожилась Жанна. «А то!» — воскликнул значительно Айхенбаум. Ты бы видела, в чем сейчас женятся, и в красном, и в зеленом, и в брюках, и в шортах. Пять минут назад видели невесту, у которой серега в носу, правда, в белом платье. Но не про стоп, а каком-то рваном с заплатками, стиль гранж, что ли, подхватил Сидоров. В общем, полный мрак, так что твоя бандана теперь смотрится просто классикой». В этот момент у дороги остановился длиннейший лимузин с лентами на капоте. «О, вот и наши!» У Жаны забилось сердце. Из машины вышел Юра, худой, высокий, в черном костюме. Помог выйти невесте. Нина была в воздушном белом платье с длинной пышной фатой, из-под которой блеснули ее очки. Она напоминала большое белое облако. Вокруг нее суетилась Зина Рудковская с напряженным красным лицом, то и дело роняя какие-то папки. Косу Зина уложила вокруг головы, и та напоминала корону, правда, немного сполшую на одно ухо. Из джипа, подъехавшего следом, вылезли Велинское с крыловым. «Ребята, вы уже тут?» — крикнул он издалека троицы. «А где остальные опаздывают?» «Нет, Платон Петрович, остальные уже внутри». В один голос ответили Сидоров с Ахинбаумом. Процессия направилась к входу в ЗАГС. Нина из-под своей фаты скользнула взглядом по Жанне, ничего не сказала. Юра вообще не посмотрел в ее сторону. Мрачный, спокойный, он был словно погружен в свои мысли и глядел только под ноги. Рудковская суетилась и кричала. К румяному лицу Барбарисыча была приклеена торжественная улыбка. — Жанна, ты просто красавица! — Крылов, задержавшись, обнял Жанну. — Эх, было б мне лет на двадцать меньше! Велинская, которая шла последней в простеньком синем костюме с осиной талии и облаком серебристых волос, рассыпавшихся по плечам, прошептала Жанне на ухо. — Нехорошо. Разве ты не знаешь, что самой красивой на свадьбе должна быть невеста? «К чему привлекать к себе лишнее внимание?» Жанна ничего ей не ответила, но не потому, что не нашла нужных слов, просто ее вдруг начала бить какая-то лихорадка. Юра даже не посмотрел на нее. Внутри Закса, в огромном холле с красной дорожкой, бродили пары, шумели гости. Действительно, то, насколько необычно выглядели невесты, поражало. «Нам, что ли, жениться?» Хихикнули Сидоров с Эйхенбаумом. «Жанна, ты сделаешь, наконец, свой выбор или нет?» Вокруг Нины, помимо Рудковской, бегала пожилая женщина с фиолетовыми волосами, то и дело смыркаясь в платок. Жанна догадалась, что это мать невесты. Чуть в стороне, на безопасном расстоянии, стоял Юрий отец, растерянный и испуганный. «Пересветов или Леонтьева! Где тут Пересветов или Леонтьева?» Из распахнутой дубовой двери крикнула строгая дама в переливающемся платье из Люрикса: «Прошу в зал! Ваша очередь!» Вся контора Минервы Плюс вереницей потянулась к дверям. Девица в джинсовом костюме, обвешанная какой-то аппаратурой, снимала все на видеокамеру, чуть ли не ползая по ковру. Все происходящее казалось Жанне сном. Она не так представляла себе этот день. Странное ощущение, что она здесь лишняя, становилось все сильнее. В зале, где непосредственно шел процесс регистрации браков, сиял нестерпимо яркий свет. Жарили вовсю четыре огромные хрустальные люстры, свисающие с потолка. Девица с дамой старательно расставляли гостей. Рудковская вдруг закашлялась и побагровела еще сильнее. «Я так волнуюсь!» — прошептала Жанне, оказавшаяся рядом Полина, с прозрачными и сплаканными глазами. — Как все трогательно, правда? Только зря Зину в свидетельницы взяли. — Ой, Жаночка, ты сама как невеста! — хихикнула Полина. В ярком белом свете платье Жанны тоже сияло золотисто-белыми переливами. Практически белыми были туфельки, платок на голове, сумочка, лак на ногтях. О этот цвет хамелеон! Едва не застонала Жанна. Кто же знал, что здесь будет такое освещение? На нее хмуро косилась Велинская, а мать Нины открыла рот и тоже завороженно уставилась на Жанну. Жанна попыталась было скрыться в толпе, но девица с фотоаппаратом вытащила ее вперед. С одной стороны Жанну взял под руку Сидоров, с другой Ахенбаум. Две свадьбы разом, что ли? – прошептала девица. Нет, что вы, прошептала в ответ Жанна. Я просто гостья, а как невеста ей богу. Моя невеста. Тихо засмеялся Сидоров и потянул Жанну к себе. Нет, моя, возразила Хинбаум. Кучнее, прошу вас кучнее, потребовала распорядительница. И не отвлекайтесь, пожалуйста, не задерживайте церемонию. Все готовы? Да, весело крикнул Крылов. Он был до смерти рад тому, что жена уехала на дачу, а он очень ловко сумел отбиться от совместной поездки. Начинайте! Жанна впала в состояние, близкое к прострации. Она неотрывно смотрела на Юру, и в голове вертелась только одна мысль. Люблю тебя, люблю тебя, прощай, будь счастлив, прощай. Она словно прощалась с ним навсегда, пытаясь запомнить любую мелочь в его облике. Голос дамы-распорядительницы журчал где-то в отдалении, от сконцентрированного запаха цветочных букетов, духов и одеколонов щекотало в носу. Зина Рудковская, откашлившись, теперь чихала. Барбарисыч с ненавистью смотрел на нее. Все остальные косились в сторону Жанны. Юра вдруг повернул голову и тоже стал смотреть на нее. Спокойно, внимательно. Зеленые глаза были холодны и неподвижны. Жанна смотрела на него, а он на нее, отвернув лицо от невесты. Журчал и журчал голос дамы-распорядительницы. Играла негромкая музыка, чихала Рудковская, а они все смотрели и смотрели друг на друга. Девица с видеокамеры тщетно ползала вокруг, выбирая удачный ракурс. «Итак, Пересветов Юрий Олегович!» «Согласны ли вы взять в жены Леонтьеву Нину Андреевну?» Юра неподвижно смотрел на Жану. Он не слышал вопроса. «Пересветов, Юрий Олегович!» Нина вздрогнула и тоже повернула голову, пытаясь проследить за взглядом жениха. «Юрий Олегович, прошу вас, сосредоточьтесь и ответьте!» Дама-распорядительница начала нервничать. «Что творится-то?» – прошептала сзади Карина. Юра смотрел на Жанну и ничего не замечал вокруг. Он словно тоже хотел ее запомнить навсегда. «Пересветов, Юрий Олегович!» Щеки у Нины побледнели, губы едва заметно шевельнулись. Затянувшаяся пауза была невыносима, и Нина вдруг медленно повалилась назад. Ее едва успели подхватить. Гурев и Потапенко, стоявшие сзади, осторожно положили ее на пол, Дама-распорядительница схватила стакан с водой. «Ничего, ничего, это случается, это нормально. Сейчас невеста придет в себя, и мы продолжим». Юра продолжал смотреть на Жанну. Она в этот момент стояла одна. Сидоров с Эйхенбаумом тоже бросились помогать Нине. Нина, которую сбрызнули водой, открыла глаза и села. У нее открылись глаза и в переносном смысле. «Какая же ты дрянь!» отчетливо произнесла она, глядя на Жанну, устроила этот спектакль. Вы посмотрите на нее. Она тоже в свадебном платье. Зачем? Я не понимаю. Зачем? И в одно мгновение ситуация стала всем ясна. Пересветов без ума от Ложкиной. Пересветов в самый последний момент передумал жениться на Леонтьевой. А Ложкина... Тоже любит Пересветова, иначе бы не вырядилась так и не таращилась на него, будто ее загипнотизировали. До этого никому в голову не приходила мысль, что Жанна Лошкина может любить скромного Пересветова. А сейчас все словно прозрели. Ну и что такого? Почему бы ей не любить его? Мать Нины Леонтьевой закричала Зина Рудковская тоже начала что-то громко говорить. Зашумели все. «Молчать!» — завопил Крылов. «Я ничего не понимаю! Всех уволю!» Платон Петрович ненавидел скандалы, но своим воплем только масло в огонь подлил. У дамы-распередительницы задрожали лаковые кудри, висевшие вдоль лица. «Граждане, что вы делаете? Граждане, это серьезное учреждение, между прочим!» Зина Рудковская обняла Нину, сгорая от сочувствия к ней. Запуталась в фате невесты. «Ниночка, не плачь! Не стоит! Не стоит, потому что...» Зина Рудковская отцепила от себя фату и остервенела, хлестнула по лицу Барбарисыча букетом. «Потому что все они сволочи! Сволочи! Сволочи!» «Сумасшедшая!» — закричал Барбарисыч, тщетно заслоняясь руками. «Уберите ее от меня! Она сумасшедшая!» «Доченька моя!» — горестно застонала мать Нины. «Ребенок же! А вы все подумали, что с ребенком-то теперь будет, а?»